Глава третья. Со слов кота я понял, что привычный мир уж давно как изменился. Точнее, его теневая оболочка. Нас достаточно долгое время держат в неведении и продолжат держать дальше. А также я понял, кто я теперь и что могу. Как и что собой представляет этот толстый кот. Лето так 200-250 назад группа ученых нашей необъятной родины, проживающих на Северном полюсе, наткнулись на одну весьма занимательную вещицу – древний организм в леднике. Что именно это был за организм, увы, кактус не смог объяснить, так как и сам никогда этим вопросом дотошно не интересовался. Но вот примерно… «Это как клубок различных организмов», – продолжил он. «Помнишь, фильм был такой, с антигероем Человека-паука?» «Ну?» «Вот абсолютно по такому же типу. Что-то инопланетное и жутко непонятное». Ну или жившая всегда на нашей планете и просто забытая. Правда, последний вариант сомнительный, как на мой взгляд. «Так ты с другой планеты?» – удивлённо посмотрел я на него. Кот посмотрел на меня, выражая, скорее всего, разочарование, но по его морде это невозможно было понять. Не человек всё же. Хотя для кота у него она довольно живая. Я? Нет. А вот про родители наших сил? Да. Вполне возможно. Рассказ пошёл дальше. Ученые смогли выдолбить из ледника этот самый объект, утащили его на свою базу, где, с одобрения секретного министерства, погрузили свою добычу в специальный контейнер и вместе с ним вернулись на материк. А вот там начались первые странности. В исследовательской лаборатории города Москвы произошло ЧП. Ну, не совсем в Москве. Точнее, не в самом городе, а где-то в определенном месте. В общем, группа из двадцати человек в одно обычное и ничем не примечательное утро не вышла на связь. «То есть», — перебил его я, — «они растопили эту льдинку, и паразит вышел наружу?» Его рассказ был весьма интересным, но мотив популярной фантастики. Только я одного не заметил, как легко во всё это начал верить. «И какая этому причина?» «Говорящий кот? Моя смерть?» «Слушай, и не перебивай!» После короткого мяу прошипел кактус. «Еще и когти мне демонстративно показал». Ученые действительно решились на эксперимент, разморозили образец, а дальше? А дальше, что именно там произошло, подробностей никто не знал, кроме двух выживших ученых. В итоге именно они стали, по сути, новыми богами этого мира. Первый паразит смог слиться с организмом ученого, поглотить его мозг и заставить его работать на больший процент, нежели можете вы. А второй не то чтобы оказался чуть слабее, но поглотил весь организм, рассредоточив свою силу именно на изменении гена. Мозг, скивка котая начал задавать вопросы, но типа стал умнее или что-то в манере пси-способности, как в какой-нибудь фантастике. Можно и так сказать. Мы их называем просто магами. Почему их? Мы же про ученых говорили. Что-то я совсем запутался. Потому что на протяжении этих лет, как появились высшие существа, они начали плодиться, давать свою силу другим, кого посчитали достойными. И зачем им это? Симбионт внутри тела Бога постоянно требует пищи. Поглощая пищу, симбионт начинает размножаться. Но и это еще не все. Существу нужен подходящий организм-носитель, чтобы существовать. «Так это сколько же вокруг этих ваших симбионтов?» Тяжело вздохнув, я покачал головой. «То ты не прав. Они не так быстро размножаются, как ты думаешь. Да и обычный, пускай будет смертный или новый симбионт, просто не может создавать подобное себе существо. Природа так устроена, понимаешь? Даже если мы не понимаем всех принципов этой связи. Баланс, не очень уверенно предположил я. «Именно он» усмехнулся усатый. «Всё равно жутковато всё это слышать», после двух минут тишины и соображений дополнил его я. «Ладно, это я понял. А второй, который типа ген меняет?» А там оказалось всё ещё проще. «Правда, с какой стороны посмотреть?» Кот их назвал мутантами, чтобы я дословно это понял. Магических сил как первый тип они не имели, то есть не могли пользоваться тем самым никому невидимым ресурсом. Маной, который появляется в организме как чистая энергия после питания. Однако они могли изменять тела, позволяя выходить за пределы человеческих ограничений. Самые слабые просто увеличивают физические возможности, сильные могут уже изменять тело, перестраивать организм носителя вплоть до отращивания дополнительных конечностей. Да и в целом типов как магических, так и физических симбионтов большое количество. Всего и не перечислить по памяти. Махнул кактус хвостом из стороны в сторону. А ты к какому относишься? Кот замолк, словно тщательно обдумывал то, что хотел сказать, и все же после повторного вопроса ответил. «Я — эксперимент, неудавшийся по меркам аристократии». На слове «аристократии» я удивленно поднял брови вверх, и коту пришлось дополнять информацию. «Аристократы — отныне верхушка человечества. Нет, они не все у власти, как я подумал про себя. Это, ну, по большей части, некие шишки в обществе, владельцы крупных фирм и предприятий, также и медийные личности». Тем, кто обладает симбионтом, не нужна вся верхушка вашего мира. Им достаточно обычного управленца, директора завода, например, или какой-нибудь поп-звезды. Для чего? Чтобы создавать фермы питания. Маги питаются эмоциями людей. За счет них и наращивают свой потенциал, или восполняют манну. Мутанты питаются носителями паразитов, пытаясь сожрать из самого паразита. Причем им без разницы, магический это паразит или физический. «У них тоже есть свои предприятия, правда, не такие обширные, как у магов». «Типа выращивают паразитов?» — опешил я от такого. «Да, искусственно, конечно же. Правда, еда такая называется несколько иначе. Ихор. Запомни это слово». «А как? И что это за ихор такой?» «Спросишь у них, если они не захотят тебя прикончить», — ехидно произнес кот. Подобного намёка я так и не понял, но кактус вернулся к себе. «Я так называемый девиант, эксперимент, лабораторная крыса, если так будет понятнее. Распространённый вид бывшей фермы должен был пойти на питание из-за неконтролируемых мутаций. Ну а как видишь, я выжил». «Ты был человеком?» — задал я вопрос, который давно меня мучил. «Любой симбионт был человеком». Я не могу сказать, что я стар по меркам создания теневого мира, лет 5-6, не больше. Я был обычным магом, попал, так скажем, под раздачу нового игрока в этом мире. Меня поймали при обстоятельствах, о которых я не хотел бы распространяться, но не сожрали, а попытались как бы расслоить меня. «Ты говоришь о себе от имени симбионта?» – заметил я. «Или что?» «Считай, что я симбионт. Просто с разумом человека, которым был». Правда, от него ничего не осталось, и это как раз та мутация, которая и сделала меня особенным. С остальными-то всё не так. Кажется, я начал путаться. В конечном итоге, когда поняли, что эксперимент со мной прошёл неудачно, и я утратил некоторые свои силы, меня было решено отправить в пищу. Как какой-то расходный материал. Возмущённо фыркнул кот. Всех событий не расскажу, но прятался я больше двух месяцев, несмотря на то, что на меня была объявлена охота. И в результате я здесь. В теле этой пойманной шкуры. Правда, есть и удачные эксперименты, но они относятся к более сильному типу именно мутантов, не требующие одного типа питания. А быть таким значит быть чуть сильнее, я понял. Нет такого острого требования к еде. Но для чего эти все опыты? Разве только из-за еды? Моя голова откровенно начала пухнуть от такого объема информации. «Стать сильнее. Маги и мутанты ведут постоянную войну за территорией фермы. Все хотят власти, все хотят хорошо питаться. В этом плане люди, даже приобретя симбионтов, не изменились в своих потребностях. Девиант — бывший мутант, модификации которого случайны, и никто наверняка не знает, что с ним будет». Кого-то оставляют, ну, а кто-то умудряется скрыться. Говорят, что даже есть ячейка девиантов, которая активно мешает остальным. Правда, на них из-за этого охотятся как маги, так и мутанты. А так, в целом, кого-то из девиантов пускают на убой, ну, а кто-то, как я, например, слишком хотел жить и нашёл в себе силы сбежать. Так я тогда кто? Кот замер, пялись на меня, не моргая своими зелёными глазищами. «Ты мой друг, девиант, который получил лакомую силу по человеческим меркам, и случая. Мою силу!» Не без гордости закончил он. «Я могу как-то отдать ее? Мне вообще-то не хочется быть целью для чьей-то охоты». Ответ поступил не сразу. Я даже проверил, думает он или спит с открытыми глазами. Пару раз ткнул в бок, однако не малейшей реакции. «Как резко замер, так и отмер. Не можешь!» вынес вердикт кактус. У меня аж руки опустились. Череда событий прошлой ночи и так выбила меня из привычной колеи все контролировать. Всю свою жизнь. А здесь... Кот, как снег на голову упал. Глядя на мою реакцию, кактус попытался объяснить, как это произошло, но он об этом говорил так размыто, что мною воспринималась лишь общая картина. Маг, который напал на его след, оказался слишком силен, и итог схватки был закономерен. Убил тело, но не зацепил симбионта внутри. Он же пополз к ближайшему телу, моему, чтобы быстрее получить нового носителя, но балка перебила его и разделила, оставив большую часть за металлической преградой, разделяя некогда целый организм на два куска, как червяка. Малая часть ушла в мою руку и, повинуясь заложенным инстинктам, без разума основного тела просто начала латать дыры, чтобы выжить, а большая часть ушла в кактуса и занялась тем же. «То есть я часть тебя?» – медленно произнес я. «Ты независимый организм отныне, что очень странно и не совсем возможно», – покачал кактус головой. «Однако забрать тебя я не могу, вернуть свою часть точнее». На этом кот закончил, спрыгнул с кровати и пошел в направлении кухни, оставляя меня в глубоком нокауте от свалившихся новостей. Приходил я в себя долго. После всего услышанного я принялся рассматривать руки на предмет каких-то изменений. Но чем больше я убеждался в том, что ничего не изменилось, тем больше понимал. «Кукушка. Вещь такая неоднообразная. Может, мне просто стоит проветриться?» «А все вокруг всего лишь реалистичный сон? И вообще, может, я сейчас в палате, и за мою жизнь борется медперсонал?» «Ага, и две грудастенькие медсестрички сейчас протирают твое тело», — зазвучал голос кота возле кровати. А ведь я даже не заметил, как он вернулся. «Хочешь, проветрись, а то у тебя и вправду как-то тухловато». Смысла его фразы не понял от слова «совсем» но от такого гостя в квартире избавил телефон, точнее, звонок Рыжего. «Ярик, там это, к моему дому сможешь подойти? Это важно!» «Ни привет тебе, ни как дела?» «Да, конечно», — быстро ответил я, глядя на усатую морду. Хотел еще было спросить, мол, что случилось, но в динамике зазвучали гудки. Аккуратно обходя сидящего на полу кота стороной, пулей выскочил в коридор и замер перед дверью. Носков и ботинок-то не было. «Со шнурками в твоём доме нынче!» — послышался из комнаты старческий голос. «Всё худо-бедно. Но если тебя это как-то утешит, кеды, которым не нужны шнурки, в кладовке, под кучей бесполезного трепья. «Это слепоны!» — пробормотал себе поднос и рывком отворил дверь кладовой комнаты. Кот не соврал. Слепоны действительно были под кучей сваленных курток, правда, чуть погрызенные, но не критично. В глаза не бросаются. Обулся на босу ногу и очень, повторюсь, очень быстро выскочил из квартиры. Дрожащими руками закрыл дверь на ключ и пулей спустился по лестнице на первый этаж. Не знаю, почему мной овладела паника, но даже в кнопку открытия двери попал не с первого раза. Свежий воздух отрезвил меня. Я сидел на лавочке возле подъезда, наконец, у меня дрожь в ногах. Щебетание птиц, разговоры соседки с первого этажа, которые было слышно через открытое окно. Удивительное дело, но... Успокоили меня. Почувствовал что-то живое, настоящее, а не это. Чучело лохматое в моем доме. Сам такой! Кот запрыгнул на лавку, потершись о мой бок. Забыл тебе сказать. Я тебя чувствую даже на расстоянии, и настоятельно рекомендую без меня никуда не уходить, пока сильнее не станешь. А то проживешь мало, гарантирую это. Я выпал в осадок, побледнел. Кажется, тело вновь пробило дрожью, но. «Да сколько можно? Чего я трясусь, как осенний лист?» «Правильно мыслишь», — подытожил кактус. Я молчал, ждал чего-то, соображал. «Слушай, кактус», — я повернулся, посмотрел на кота и продолжил. «Ладно, допустим, я понимаю свою цель, выживать там и так далее, несмотря на весь этот сумбур, который ты на меня вывалил. Ну а тебе-то на кой черт надо рядом со мной находиться? Какой прок от этого такому существу, как ты?» «Увы, физически я слабый. Теперь, однако ты можешь помочь мне вернуться к прежнему состоянию. Если мы сможем добраться до лаборатории, откуда я сбежал. Там есть образцы моего ДНК, и их хватит, как я надеюсь, чтобы я вернулся к своему привычному виду». «Ну, удачи!» — улыбнулся я и встал со скамьи. «Не так быстро, Ярослав!» — кот зашагал рядом со мной с поднятым вверх хвостом. «Без меня тебе не выжить, как и мне без тебя не вернуть свои силы. Наши взаимоотношения выгодны нам обоим. Я смогу научить тебя уму-разуму, а ты, в свою очередь, поможешь мне». «Звучит, как сделка», — хмыкнул я. «Она и есть. Не дай бог, какой симбионт узнает, что в теле этого уязвимого животного прячется другой представитель нашего вида, меня же буквально сожрут. Мне было бы жаль тебя» честно ответил я, стараясь не представлять эту кровавую картину. «Меня терзают смутное сомнение, что тебе что-то не нравится». Я обернулся на кота, который начал отставать, и чуть было не врезался в фонарный столб. Стоило быть внимательнее. Да и как можно быть сосредоточенным, когда рядом эта говорящая животина? Обошел столб, пошел дальше. «Ну так что, по рукам?» нетерпеливо стрельнул хвостом из стороны в сторону кактус. «По лапам ты хотел сказать». Кот замолк, я опять обернулся, посмотрел на сидящего на асфальте кактуса и спросил. «Ты чего замолк-то? Пошли давай!» Он молчал. «Кактус, ты либо скажи, что тебе не понравилось, либо пошли!» Со стороны послышались смешки. Мимо меня прошла парочка мужиков, покрутили пальцем у виска и ровно то же самое сделала девица, сидевшая на заборе возле дома. И тут я понял, насколько все это нелепо со стороны смотрелось. «Он же читает мои мысли, да?» «Тебя и другие слышат? Если да, кивни головой!» «Зачем?» — фолигматично посмотрел на меня кот. «Сволочь!» «Почему ты сразу не сказал, что мы можем общаться мысленно?» Не возмущаться при таком способе общения было сложно, но я старался, чтобы на моем лице ничего не отражалось. «Так было веселей!» «А ты у нас весельчак?» «В основном», — уклончиво ответил кот. Я прикусил губу от досады, развернулся и, оглядываясь по сторонам, перешел дорогу. Старикашка пошел следом, то и дело поглядывая на других котиков у подъезда соседнего дома. «Что, летнее обострение? Самочку захотелось?» – съязвил я. «Странные ощущения. Я бы сказал слишком. Они ведь такие шикарные. Разве ты не видишь?» «Нет». На меня опять странно оглянулись, и я прижал палец к уху, делая вид, что разговариваю через маленький наушник. Сам же зарикнулся впредь задумываться о том, что разговаривать с животными ненормально, пускай и сама по себе ситуация совсем необычная. Фактически, зазвучал старческий голос в голове, когда я двинулся дальше, у меня уже есть небольшой план твоего развития. Точнее, путь, по которому ты можешь пойти, будучи тем, кто ты есть сейчас. И, заинтересовался я, ты же у нас и единоборствами занимаешься, вместо ответа спросил кот. «Откуда ты это знаешь?» «Увы, я о тебе теперь много всего знаю». Тяжело вздохнул кактус, будто для него это большое бремя. «Как насчет того, чтобы стать наемником?» м? «А что, привычная жизнь мне теперь не светит?» Ответа я не услышал. Дорогу мне перешла черная, как смоль-кошка, с облезлым хвостом и потрепанным ухом, а вот кактусу... Я ржал, как конь, глядя на то, как высшее существо, которое совсем недавно говорило о своей исключительности, навострив уши, прижался к земле, повилял задницей и ринулся на эту самую кошку. Не знаю, просто потрепать он ее собирался или спариться, но в конце концов я не стал дожидаться результата и поднял его за шкирятник, стараясь вырвать из зубов кошку. «Ты чего тут удумал, а?» – слегка стряхнув его, спросил я. Отпусти! возмущенно зашипел кактус, попытавшись цапнуть меня лапой. Нельзя есть других котов. Кто тебе это сказал? Я тебе это говорю. Если ты хочешь, как ты говоришь, помогать, то, боюсь, некоторые привычки тебе придется исключить. Убьешь кошку, потом, кого еще? Проголодаешься и на человека накинешься? Я не ем людей. Что-то я сомневаюсь. Припоминается твоя огромная пасть над моей головой. Это был эксперимент. «Засунь свои эксперименты себе в свою пушистую задницу. Скажу сразу, в первый и последний раз не вздумай себя неестественно вести. Сам говорил про других паразитов. Я как-то не хочу пойти по твоему пути». «Паразит?» Он все же выпустил загривок кошки. Та, ошалев от происходящего, сразу бросилась на утек. «Это ты! Ясно тебе?» «Не знаешь разницы между двумя терминами, лучше молчи, дабы не оскорбить кого». «И еще? Ну-ка выпусти меня, пока я тебе что-нибудь не откусил!» Припоминая его огромную пасть, прислушался к совету. Эта недовольная зеленоглазая морда продолжила все так же вслух. «Из нас двоих больше неестественно себя ведешь ты. Разговариваешь с котом на улице, задаешь вопросы сам себе. Поэтому выдохни, наконец». Или хотя бы приобрети наушники, чтобы все думали, что ты по телефону говоришь». Я скрестил руки на груди, недовольно посмотрев на кота. Мотнул головой и двинулся было дальше, как телефон в кармане вновь завибрировал. «Ярик, ты скоро?» — голос Вадима был каким-то взволнованным. Не дожидаясь ответа, он повторил вопрос еще раз и еще раз. Все это превращалось в одну длинную фразу. «Что случилось?» — забеспокоился я от такого поведения друга. «Ты сможешь прийти или нет?» Уже с нотками истерики бросил он. «Да, я же сказал. Что случилось?» «Ничего, просто быстрее, пожалуйста!» Умоляюще попросил он. Кактус, слышавший весь разговор, попытался было разговорить меня, но я, уже переходя на ускоренные шаги, двинулся прямо по направлению к дому Рыжего. Спустя каких-то пять минут уткнулся в полицейскую ленту. Прямо передо мной стояли три кареты скорой помощи, Пожарные машины и полицейские патрули. Народу была уйма, а вот дома Рыжего? У пятиэтажного кирпичного дома, казалось, снесли часть стены, оголяя содержимое не совсем уцелевших комнат. А вот квартира Вадима была как раз в самом краю. Ее я уже не наблюдал. «Не вздумай туда идти!» Кот резко выпрыгнул к ногам, схватив зубами за штанину. «Стой на месте! Здесь чужаки! Назад!»